Моряк осторожно зашел к пожарной части со стороны реки Славянки. Под покровом зарослей он наблюдал через бреши в бетонном заборе с застроением и площадкой возле него. Высокая кирпичная башня обрушилась, видимо, еще от взрывной волны, и россыпью обломков лежала на стоянке. Там же лежал и перевернутый, разбитый пожарный ЗИЛ-130, который был установлен на башне как памятник. Моряк заметил еще неделю назад что депо кто-то облюбовал. А это было небезопасно для них, учитывая близость станции Рыбацкая. Неизвестно кто и с какими мыслями здесь жил. Пару дней назад он пробирался туда и смог сделать предварительные выводы. Скорее всего, там жил один человек. Однако смущало обилие женского нижнего белья, которое он нашел в обитаемом помещении. Причем белье это было не свежее. Многие элементы со следами крови и две кровати. Одна тоже в крови, и на её душках было четыре наручника для рук и ног. И ему не терпелось спросить этого постояльца, кого и зачем он там приковывал, но дождаться или поймать человека пока не мог. В голове моряка, который всегда видел в человеке в первую очередь самое скверное, уже имелась догадка. Он, этот постоялец заброшенной пожарной части, ловит женщин, И насилует их. На той койке. Но что с этими женщинами происходит потом? А не мог ли это быть щербатой? Он же работал в этой пожарке. Может оттого и не может моряк его поймать, что когда он идёт сюда, то Щербатый в это время на станции. Но похоже, что постоялец тут живёт, а не наведывается изредка. Да и Щербатый почти не покидает станцию. Единственная возможность уйти незамеченным у него, когда он несет вахту на крыше станции. Моряк осторожно двинулся вдоль забора, стараясь быть незамеченным. Многие плиты от ограды пожарной части растащили в первое время. Причем большинство именно жители станции во главе с Санычем. Они возводили там барьеры из этих плит. Тогда у них вроде был рабочий грузовик. Тот самый Саныч который уже давно стоял возле станции со сдохшим аккумулятором, пустым баком и порванным колесом. Именно им таскали эти плиты. Похоже, и сегодня тут нет этого постояльца. Печка не дымит. Тишина. Он уже дошёл до автобоксов. Машин здесь не было. Щербатый говорил, что они уехали по тревоге, когда первая ракета ударила. И не вернулись, конечно. «Кто же всё-таки здесь живёт?» И что становится с его невольницами у забора за кустарником начинался крутой склон к реке оттуда послышалась возня моряк достал нож и затаился стал осторожно двигаться на этот шум. в рыхлой земле вырата большая яма. в ней всё кишило крысами именно они издавали этот шум. моряк огляделся никого. Он швырнул в яму камень, и крысы мгновенно бросились в рассыпную. И моряк заглянул в эту яму.